Глава десятая. Если бы старгородские заговорщики виделись в гиганта мыслей и отца русской демократии в эту критическую для него минуту, то, надо думать, тайный союз меча и орала прекратил бы свое существование. Илья Ильф, Евгений Петров. Солнце медленно поднималось над испуганно притивших городом, над перепаханным и вытоптанным парком, над полуразрушенным дворцом и чудом уцелевшей центральной башней. Честно говоря, Кира забралась сюда вовсе не для того, чтобы получше оценить масштабы разрушений и заново с их учётом изучить диспозицию. И даже не для того, чтобы поговорить с Кантером. Он всё ещё спал. И можно было ручаться, что проснувшись, первым делом нашёл бы её величества, независимо от того, какие окажутся новости. Ей просто хотелось побыть одной, чтобы никто не лез ни с сочувствиями, ни с дурацкими вопросами, не говоря уж о чём похуже. Вот потеся кто-то в такую минуту ещё и предъявить ей претензии, весьма вероятно, что это оказались бы последние претензии в жизни неосмотрительного предъявителя. На развалинах башни уже кипела работа. Гномы ещё вчера смонтировали подъёмное устройство и принялись разбирать завал. На ночь пришлось делать перерыв, но едва в предрассветной серости стало возможно отличить доску от кирпича, работа закипела с новой силой. Сомнительно, чтобы им удалось отыскать кого-то живого, но, по крайней мере, можно будет точно выяснить, сколько людей там погибло и кто именно. Даже если у Кантера все получится с первого раза, Ольга с Шеларом были не единственными людьми в этой башне. Кира невольно покосилась на Кантера, пытаясь уверить в скребущих на душе кошек, что она все равно ничего не могла поделать. Когда вчера едва лишь спустились сумерки, Он без предупреждения и объяснений вдруг бросил работу и куда-то направился, игнорируя любые вопросы. Пожалуй, только она поняла куда и зачем, но не остановила. И прочим велела не трогать и не мешаться. Да, она знала, что магический поиск очень рискованное занятие. Если не знаешь, жив искомый объект или мёртв. И что если не повезёт, можно и вовсе не проснуться. Но что можно было сделать? Напомните о опасности. как будто Кантер сам не понимал, чем он рискует, и не шёл на это сознательно, решив, наверное, что если случилось худшее, то и жить уже не стоит. Запретить приказным порядком, чтобы ещё и послал прилюдно, или связать и насильно не давать спать, так ведь человек не машина, всё равно рано или поздно организм не выдержит и просто отключится. И всё равно такое чувство, будто она виновата. Кира в который раз присмотрела спящему кантору, ловя едва слышное дыхание и борясь с желанием разбудить его прямо сейчас. Просто, чтобы удостовериться, что он не только жив, но еще и в своем уме и вообще способен проснуться. Ну и поскорее узнать, что же интересного он выходил в своих снах. Пока она колебалась, не нарушит ли насильственное пробуждение какую-нибудь тонкую магию, и вообще не будет ли это свинством с ее стороны, мешала судьба. приняв на этот раз облик толстенной балки, которая сорвалась с крюков и с оглушительным грохотом рухнула туда, откуда ее пытались поднять. Кантер встрепенулся и сел, обводя шалилом взглядом развалина с копошащимися гномами. «О, ты уже здесь?» — безрадостно произнес он, рассмотрев Киру и, видимо, вспомнив, что происходит. «Давно ждешь?» «Диего, не томи!» — резко отозвалась королева. «Раз ты уж проснулся, значит, они не погибли под развалинами». «Но твой кислый вид подсказывает, что случилось что-то еще. Что именно?» «Я их не нашел», — с отчаянием поведал Кантер, уставившись с пола, начиная теребить серьгу. «И кто мне объяснит, что это значит?» «Например, что они не спят», — осторожно предположила Кира. «Ведь если бы с ними что-то случилось, ты бы просто не проснулся». Самое мерзкое, безнадёжно вздохнул Кантер, что я не имею понятия, с какой вероятностью я мог бы проснуться или не проснуться в этом случае, и значит ли это вообще что-нибудь. И папа сволочь этакая, вместо того, чтобы объяснить, закатил истерику, чтобы я, дескать, не смел и всё такое. Я от него еле удрал, а теперь мне в душе кошки скребут. Он сегодня какой-то рискованный эксперимент затеял. Просил, чтобы я к нему не ходил больше, пока точно не выясню, выжило он или нет. А я вот так от него удрал, даже не попрощался. Кира, понимаешь, я всю ночь их искал, а в результате мы, как и вчера, ничего не знаем. Это ещё не причина отчаиваться, вот прямо нахмурилась королева. Мало ли где они могли оказаться? Может быть, им действительно не удалось и той ночью поспать. Я уверена, что уйти они успели. Но в развалинах покопаться приказала. Кривая смешка Кантер, оказалось, говорила. Ну вот не надо меня утешать такими детскими глупостями, а? не поняла. Кира наверно сделала голос ещё суровее. Мне что и дальше среди развалин сидеть? Если часть дворца разрушена, это место надо разгрести и восстановить, независимо от того, кто-то есть под всем этим хламом или нет. Кантера не особо это утешило. Накрыть было нечем, поэтому возражать он не стал, только вздохнул безнадёжно. Ладно, настанет ночь, я ещё раз попробую. Но должны же они когда-то спать. Слушай новости. Ах да, ты упомянул, что ты виделся с метром Максимилиана и не только с ним. Но я по порядку. Папа верит, что они там уже почти добрались до секретов повелителя. И если этот опасный эксперимент у них выгорит, через день-два все эти излучатели им будут по барабану. Вот тогда и вернутся и наведут порядок. Но ну, хочется надеяться. Ещё я заходил к нашим героям, пробовал их вывести, но что-то не пускает. Ты сегодня не узнавала, как они там? узнавала, кивнула Кира. Всё по-прежнему. Ты не спросил? Ну, конечно, спросил. Неужели думаешь, забыл? Виктор мне подробно изложил, как дошёл до такого состояния, но чем тут можно помочь, не имеет понятия. Я, конечно, Терезе расскажу, но вряд ли ей от этого станет что-то яснее. А что там случилось? Мне тоже расскажи. Сейчас. Главное, ничего не перепутать. Заодно и проверю, всё ли я запомню. Итак, сначала его ударили электрическим разрядом. Это примерно как небольшая молния. Потом ему дали некое хитрое зелье, чтобы допросить. Кроме того, он съел гномик грибов, чтобы освободиться. Когда их действие закончилось, у него стали отказывать мышцы и начались нелады с сердцем. Поэтому он принял какие-то сердечные лекарства. Ну, то есть ему так кажется, но он не уверен. И добавил еще и своих иномирских стимуляторов. Потому что надо было срочно ехать, и алмара спасать. потом повторил, потому что опять действие кончилось, а они с Ваюсом ещё не доехали до места. А потом и в третий раз, потому что кончился второй, а ему грака некуда было девать. Что из всего этого в итоге его свалило, он не знает, но ну, просто голова закружилась и дальше ничего не помнит. Что теперь делать, он сам не знает. Мне удивительно, что теперь он из же тряпка и еле дышит. Странно, как он выжил вообще. «Но врачам это обязательно расскажи, вдруг все же полезное что-то они придумают». «Ну или, если хочешь, я сама схожу». «Да чего ты там сама побежишь? Можно подумать, тебе делать сейчас нечего». «Я сейчас схожу. Только еще одну любопытную мелочь дослушай. Знаешь, что это был вчера за звук, который поднял тревогу?» «Ваш приятель и это знает?» – заинтересовалась Кира. «Нет, мне Элмар сказал. Это был ни много ни мало легендарный рок-деймара-основателя». Тот самый, с которым его похоронили и который до сих пор хранится в старой усыпальнице. А Элмор откуда знает, как он звучит, если этот рок не весь, когда в усыпальницу за заперли? Можешь не сомневаться, уж они с Шелларом точно знают лучше всех. Они однажды пацанами в эту усыпальницу залезали. У Шеллара какой-то научный интерес образовался, а Элмор с ним за компанию полез, за приключениями. Ну и нашли они там этот рог. Ну и наш, конечно, герой не удержался, захотел приобщиться к славе предков. И как восторбиил со всей фамильной дури, за это ему перепало так, что до сих пор он помнит звук этого рога и неописуемое выражение лица Шеллора, с каким тот произнёс: "Элмер, ты идиот". Интересно. Задумалась Кира. А в тот раз, ну, тоже случилось что-то подобное. То есть это опять какой-то идиот забрался в спальню и суи решил подудеть, или причина была мистического характера. Не знаю. Мрачно хмыкнул Секантер, но точно уверен, какой будет официальная версия. Разумеется, не чуть не смутилась королева. Если выгодная версия сама напрашивается, зачем её пренебрегать? Последний раз звук этого рога Слышали всего два десятка лет назад. Старые слуги тоже должны это помнить. Тут и слухи запускать не потребуется, сами ползут. Единственное, что нужно не опровергать их. Она помолчала, затем негромко, словно кто-то мог подслушать, добавила: "Шевароминно так бы и поступил. Не сомневаюсь". Кантер кое-как пригладил петернёры слипавшиеся во сней волосы и поднялся. "Схожу-ка я на вещь у наших героев". Здесь я всё равно больше не нужен, пока патроны не подвезут. Сначала Макс хотел провести сеанс наедине с Морига. Единственный, кто поймёт всё правильно и не станет мешать, что бы ни случилось. Но доедливый эльф опять мешался, кротко моргая своими дивными глазами, попросил, чтобы его не лишали возможности присутствовать. Никто не смог отказать, точь-в-точь, точь, как это обычно бывало с Арландом. Почтенным метр Ушип тоже попросила разрешения приобщиться к новым знаниям, безукоризненно вежливо и даже без единого непристойного слова. За ним и прочие метры выживали присутствовать. Да ещё и кучце любопытствующие понабежали, и достаточно большого помещения, чтобы всех их вместить, не нашлось, потому что из дома совет их попёрли. Ну, то есть старейшины слёзно просили их хотя бы к рою его не заляпловать. В результате свой последний подвиг Самоотверженному герою предстояло совершить почки на помойке. Ну, если точнее, у болота, на том самом месте, где мстительный Метер Кайден когда-то пытался облознить Шилара верёвкой и деревом, а чуть позже сражался с комарами наместник Чай. Макс, то и дело, ловил себя на странном ощущении, что воспринимает происходящее как-то не совсем реально, будто всё это происходит не на самом теле или на самом деле, но не с ним. Видимо, сознание ещё не успело воспринять и переварить скорополитное решение умереть и защищалось как могло. Удачи, тихо пожелал Ален. Морриган молча сложила пальцы от сглаза на всякий случай, а вдруг мысленно тоже можно. Эльфы у мумия почему-то подошли вплотную и встали по бокам. Отойдите, хмуро бросил Макс. Не обращайте внимания, извиняющимся тоном попросил Фиандиль. Мэтр Уш хотел подробнее рассмотреть этот неизвестный ему ритуал. Мы просто постоим, мы не мешать не будем. Поклянитесь, подозрительно сощурился Макс. Не хватало, чтобы этот ненормальный провидник додумался и испортить ему всё, пытаясь спасти. Клянусь Создателем, мы не помешаем вам узнать всё, что вы хотели. Макс сгрёб за шею обречённую курицу и поднял нож. Никакой торжественности момента он по-прежнему не ощущал, а может, так и должно было быть. Вот так буднично и деловито брызги крови на покрывале, мелькание ножа, знакомый как сбука куриной потроха, заученные до автоматизма слова, 100 раз пережитое пронзительное ощущение падения. Скорон действительно никуда не девался, примчался на зов как самый обычный покойник. Или напротив, мог бы уклониться, но жажда поквитаться хоть с кем-нибудь из врагов оказалась сильнее. Он стоял с той стороны, такой же бестыдно голый, каким его нашли даже без украшений. Наверно, каким был момент смерти и смотрел через невидимую грань за таённой надежды. Войди же, войди, дай мне тебя достать, умоляли его глаза. Макс подошёл ближе. "Ну что, сам скажешь, как защищаться от излучателей, или мне всё же войди?" произнёс он, внимательно следя за противником. Не потому, что он надеялся услышать ответ, чтобы вызнать нужные сведения, их сначала требовалось вытащить наверх. «Надо, чтобы источник об этом думал». «Входи», — пригласил тот. «Входи, и все узнаешь». «Конечно, узнаю», — спокойно согласился Макс. «Ты же не сможешь не думать об этом, верно?» «Ты знаешь, что мне нужно. Защита от излучателей и филактерий немшаста. И ты будешь изо всех сил стараться не думать о них». «Я тебе ничего не скажу», — снисходительно усмехнулся некромант. «Правда? А что именно ты мне не скажешь?» Бывший повелитель зларадно оскалился. Ты не прочтёшь мои мысли оттуда, тебе придётся войти. А ты уже думаешь живейшим интересом уточнил Макс. Какая разница? Ты всё равно не войдёшь. Войду, если ты хочешь. Как только ты представишь себе то, что мне нужно. Ещё некоторое время они приперивались, обменивались шпильками и подначивали друг друга. Сколько именно трудно было сказать, течение времени здесь либо не чувствовалось, либо очень сильно искажалось. К тому же, большая часть внимания уходила на поддержание должного сосредоточения и анализ поведения противника. Вскоре скорон начал нервничать, и раздражение становилось всё заметнее, а контроль над собой всё слабее. И когда он окончательно потерял самообладание, Макс резко, без предупреждения, шагнул вперед, торопясь слиться с полупризрачной фигурой по ту сторону. Ледяной холод сковал его в первые же секунды контакта. Тело мгновенно отказалось повиноваться, но он не стал отвлекаться на ерунду. Сознание, еще живое и неподвластное смертному оцепенению, ринулось вперед, ворвалось в хоровод чужих воспоминаний, образов, мыслей. Нужный образ он нашел сразу – Наверное, очень уж старательно пытался его враг не думать об этом проклятом ритуале. Запомнить увиденное и понятое заняло какой-то десяток секунд. И за это время неумолимая хватка холода добралась до сердца и легких. «Наверное, так умирает, когда тонут», — невольно подумал Макс и тут же оборвал лишние и ненужные мысли, отвлекающие от главного. «Он еще жив, и будет жив еще хотя бы минуту. Нужно срочно найти. Запомнить будет легко». И с последних сил борясь с мучительным удушьем, он словно сквозь слой зелёного желе трудом рассмотрел место и отметил название. Затем что-то холодное и склизкое залепило глаза и набилось в нос, и больше он ничего уже не видел. Получилось, тревожно шепнул голос в глубине сознания, уже распадающегося под напором подступающей смерти. Да, зачем-то ответил Макс, хотя это было уже никому не нужно, и добавил, словно сам себе утешение. Это будет недолго. Удушливая зелень вдруг вспыхнула красным, огненные разводы поплыли перед глазами, опять обретями способность видеть. Или это зрительные центры мозга решили умереть красиво? Следующий миг безумная вспышка боли пронзила сердце, и беззвучный крик увяз в горле, забитом же зелёной жижей. А потом, потом сверху потёк жидкий огонь. Он обжигал как настоящий, это было невыносимо больно. Но в его объятиях плавилась и утекала мерзкая зелень, и отступало леденящее дыхание смерти. Через несколько мгновений Рельмас смог сделать первый судорожный вдох, после чего с минуту стоял на коленях надрывного кашливой остатки зеленой слизи, скорее воображаемые. Но организм ведь просто так не убедишь. Занятый восстановлением дыхания, он не сразу понял, что ни огня, ни холода, ни беспросветной зелени больше нет, что он опять может видеть, слышать и двигаться, вот только глубоко в груди по-прежнему щемит и ноет. Он торопливо поднял руку, пытаясь себя ощупать, и наткнулся на торчащую с груди рукоять. «Ну, может, ты уже встанешь, наконец? Сколько можно ползать?» раздраженно произнес кто-то прямо над ним. Макс отпустил находку, оперся ладонями о пол для устойчивости и поднял голову. «Над ним стояли божества из пророчества». Это ничего, что карающий меч света был одет в форму конфедерации, а его острые уши несалидно торчали из-под серебристых кудрей. Зато от него и в самом деле исходило сияние, а надлежащий волшебный меч можно было даже пощупать, потому что именно он сейчас торчал у Макса в груди. И пусть повелитель божественного огня имел совершенно идиотский вид в красных ламиди по колено, из-под которой торчали тощие, кривые ноги в плетёных сандалиях, Зато и мы не спадавшие до пояса волосы в самом деле были огни на рыжиме. А тот самый огонь Макс ощутил на собственной шкуре не далегок минуту назад. "Прошу меня извинить", виновато произнёс эльф, протягивая руку. "Позвольте мне забрать меч". И не дожидаясь разрешения, схватился за рукоять и рванул. Макс невольно вскрикнул от боли и опять на время забыл, как дышать. Его подхватили под руки и помогли встать. «Поторопитесь, вам нельзя здесь долго оставаться». «А разве я не умер?» Выдохнул он первое, что пришло в голову, и тут же догадался, что сморозил глупость. «Да ты выйдешь отсюда, или тебя пинком выкинуть?» Хотя облик почти на уши бы здорово изменился в этой реальности, сварливый нрав остался прежним. И при всей его хамской беспардонности он был прав в одном – оставаться в туннеле нельзя ни единой лишней секунды. Макс торопливо сделал несколько шагов назад и остановился у входа, как всегда. Но как? Эльф смущённо повертел в руках меч, состоящий, казалось, из чистого света, и улыбнулся. Не могли же мы вас бросить здесь одного. А как вы вообще туда вошли? С той стороны, ухмыльнулся Куфти, указывая себе через плечо. Мы ведь оба умерли, добавил Фиандель. И теперь можем ходить этим путём. А этот меч, как получилось, что что он вам не повредил? Он и не может повредить живому. И священный огонь тоже, добавил Ущем. А почему вы не использовали свой меч против лича? Потому что он нематериален, терпеливо пояснила Эль. Макс перевёл взгляд на его напарника, и тот даже не стал дожидаться вопроса. Да задерить я кошки, что такого в моих волосах? Неужели ты думаешь, что я всю жизнь ходил лысым? Нет, я не о том, но их цвет несколько неприучен для куфти, неужели ваше время вот тупой же, а искренне изумился скопаемый метр. Моё время приличные люди свои лохмы красили в разнообразные, приятные глазу цвета. Ты хоть узнал, что хотел, Трепло? А, um, да, с трудом вспомнил, Макс, спасибо. Да не за что. Хором рассмеялись герои пророчества. Иди уж, там ведь и волнуются. Макс последний раз оглянулся на их довольную ухмылки и побрёл в сторону выхода. Время завтрака давно миновало и приближалась пора обеда, а шестеро мужчин так и сидели по лавкам в напряжённом сопении, даже не пытаясь поискать на кухне еду. Впрочем, пятеро из них прекрасно знали, что поиски всё равно ничего не дали бы. Всё, что оставалось едомого, они нервно догрызли ещё ночью. А заниматься стряпней, когда за стеной, можно сказать, помирает хорошая знакомая, казалось всем просто кощунством. Джеффри Стоунбридж мысленно клял себя за неосмотрительные слова, которые запросто могли оказаться с глазом. Могли и не оказаться. В конце концов, бывают и просто слова. Но уж слишком явно все сложилось. Стоило ему ляпнуть о всемогущей природе, как она тут же повернулась к ним с задницей. Вернее, младенца повернула. И не задом, а спиной. И поперек. Викон Бакари тоскливо посматривал на оружейный шкаф. Последними остатками рассудка цепляясь за мысль, что ещё один труп сейчас будет не к месту и только доставит всем лишние хлопоты. Пусть лучше его убьёт Ольгин муж. Может, ему от этого хоть немного полегчает. Юный Роберта испуганно вжался в угол между стеной и печкой и не рисковал вообще раскрывать рот. получив еще два отцовских подзатыльника и гневное разъяснение, что его полвана, покойная матушка, точно так же рожала больше суток. Старший Льямс нервно ломал пальцы и кусал губы. Мысли его беспорядочно метались между воспоминаниями о покойной жене и появлении на свет его собственных детей, и Кантера, которого он слишком хорошо знал, чтобы сохранять спокойствие. Торнгрим сумрачно разглядывал покнутую латную рукавицу, и думал о том, что, пожалуй, рановато он задумался о женитьбе, и что маму давно не навещал. Даже гиппократ притих и непривычно посерьёзнел. О чём сейчас думает его величество, они боялись даже догадываться. Последний раз он появлялся почти час назад. Шёпотом, чтобы не услышала Ольга, объяснил ситуацию и ещё раз горько посетовал на бесполезность теорий. Самое отвратительное, сказал он напоследок, я знаю, что надо делать в таких случаях, но я не умею. Здесь нужен практический навык, а не теоретические знания. Нервно затянулся и ещё тише спросил: а кто-нибудь из вас хоть что-то смыслит в хирургии? Оглядел одинаково вытянувшиеся лица, кивнул и убежал обратно, даже не загасив трубку, и больше не появлялся. Что происходило за дверью, с тех пор невозможно было разобрать на слух. Громкие стоны, иногда переходившие в крик, заглушали неразборчивую речь короля, а в них самих давно уже не содержалось ничего ни члена раздельного. Герои молча слушали, тихо безумные от непривычного чувства беспомощности и старательно избегали встречаться взглядами. Стоны за стеной стихли, и спустя мгновение в наступившей тишине вяло и несмело раздалось тоненькое кваканье. Все как один скинулись и с надеждой уставились на дверь. Кваканье не прекратилось, а постепенно перешло в мяуканье. Еще несколько томительных минут, и дверь, наконец, открылась. «О боги!» — не удержался темпераментный мистер Лиц. «Все-таки разрезал!» На лицах остальных отразился примерно тот же вопрос, ибо рубашка его величества была залита кровью чуть ли не до пояса, а руки выглядели так, словно он их по локоть засовывал в тот самый предполагаемый разрез. Сложенных чашечкой ладонь, их вертилось и попискивало что-то крошечное, синенькое и страшненькое. В первый миг Шилар, кажется, намеревался ответить чем-то из репертуара Кантера, на безукоризненном истралийском и с надлежащим произношением, но в последний момент овладел собой и обычным своим бесстрастным тоном процитировал главу из учебника что-то насчёт того, чтобы объём кровопотери при нормальном течении родов составляет от трети до половины кварты. Она сама перевернулась, пояснил он затем и протянул свою добычу на встречу приставшим с ним героям. Представляете, когда я уже не знал, что делать, вдруг непонятным образом шевельнулась, скользнула головкой вперёд и вышла за считанные минуты. Но ну, просто мистика какая-то. У вас воды, вода не остыла? Младенца надо обмыть и запеленать скорее. Я должен вернуться. Мужчины осторожно переглянулись, затем дружно уставились на льямса. У тебя, по крайней мере, были свои дети, как бы извиняюсь, произнёс Джеффри. Ты хотя бы в руках их держал когда-то. Но они были вдвое больше, ужаснулся тот, на глазах теряя цвет лица. Нам подождать, пока она вырастет? поинтересовался Шала. Мистер Алиц мужественно подошёл и подхватил хнычащий комочек под животик, как щенка. А вы чего рты разинули? мстительно напомнил он саратникам. Тащите давайте воду, тряпки, пелёнки, что мы там ещё готовили? Герои дружно метнулись на кухню. Первым делом они прокинули ведро с водой и начали было искать виновного. Но мастер Лямс, так и стоявший посреди комнаты с новорождённым на руках, рявкнул на них примерно теми самыми словами, которых общественность так и не дождалась от воспитанного шевара. Потом с кухни послышался звон бьющейся посуды и грохот разлетающихся сковородок. После чего дружный хор потребовал от Гиппократа убраться отсюда кедрёным демоном вместе со своей лошадиной грацией. Огорчённый и сердитый кентавр вылетел с кухни пулей, споткнулся о лестницу и чуть не переломал себе ноги и руки заодно. Справившись с первым подвигом, то есть донеся до большого обеденного стола котёл с горячей водой, ведро с холодной и пустой таз, герои занялись тонкой алхимией. Единственный признанный специалист по уходу за детьми одной рукой продолжал держать на левису несчастного младенца. Второй пробовал воду, гневно прося соратников, не намереваются ли они заморозить несчастное дитя или же сварить его живьём. Дитя, видимо, почуяв, к чему идёт, напряглось и выдало здоровое рё, не оставляющее сомнений в отсутствии великого драка. В процессе купания не осмотрительно расстелённые на столе пелёнки оказались щедро залиты водой. Пришлось бежать за другими и стелить на ближайшей кровати. И тут-то выяснилось, что пеленать детей не умеет даже признанный специалист. Ибо немужское это дело. Нет, он видел, конечно, когда-то, как это делала жена, но в тонкости не вникал. В итоге бедняжку запеленали коллективно, применив всем известный принцип портянки. Тем временем гость, чтобы не казаться совсем уж бесполезным, вызвался вынести на улицу грязную воду, но поскользнулся на разлитой и ранее чистой и не донес. От расправы его спас только статус гостя. Каждый из хозяев решил про себя, что виноват на самом деле не упавший, а тот, кто разлил воду первым. И тут же вспомнили, что виновного так и не нашли. Некоторое время герои обсуждали этот важный вопрос, а заодно достоинства и недостатки друг друга. Ничего не выяснили, вовремя вспомнили, что ведут себя при детях неподобающе, и согласились, что кто бы пол не залил, а помыть его теперь надо. Чтобы больше не ссориться, решили тянуть жребий. В результате мыть пол выпало Гиппократу, что вызвало всеобщее веселье, разбавленное отборной руганью избранника. Из каморки выглянул Шилар, заметил, что никогда не видел кентавра моющего пол, и с удовольствием посмотрит, как это будет выглядеть. Только не будут ли, господа, любезны сначала вернуть ребёнка матери, если, конечно, они уже управились. И, кстати, как на их взгляд, вот этот участок плаценты можно считать целым или здесь всё-таки не хватает кусочка? А то вот в учебнике сказано. Его речь прервал глухой шмяк и треск сломанной лавки. Это упал в обморок, Викон Бакари. О том, что у Виконта Бакари есть два старших брата, честно зачатых в законном браке, Кира уже когда-то слышала от Шелара. Вариант, что они объявятся в столице, то ли в надежде что-нибудь выгодать от внезапного возвышения младшенького, то ли просто из желания разобраться в происходящем, тоже был предусмотрен с тем же Шеларом. Но чего она не ожидала, так это того, что оба старших Бакари окажутся ростом ей по плечо. На счастье, Бартин и Хойс отличались от красавица Гейрана не только внешностью, но и умом. И претензии свои высказали в высшей мере сдержанно дипломатично. Попробуя не встать в позу и затеять скандал, видят боги Кира, без малейших угрызений совести приказала бы их арестовать и сдать Флавиусу для скорого свидания с Тедди и его коллегами. «Мой ответ будет кратким и внятным», сказала она, выслушав продолжительное виляние вокруг вопроса. Вас обманули. А теперь я, в свою очередь, хочу спросить, кто именно и получить на свой вопрос такой же чёткий ответ. Братья за задачи напереглянулись. Такой прямолинейной наглости они не ожидали и надеялись на хоть какие-нибудь объяснения. В таком случае, где наш брат, произнёс наконец старший. Там же, где и мой муж. Точнее я вам скажу, когда полностью разберём остатки северной башни. И я не получила ответа на свой вопрос. «Мы дали слово соблюдать конфиденциальность», — пояснил средний. «Мы тоже не получили убедительных объяснений», — упрямо нахмывился старший. «Объяснений чему? Тому, чего не было?» Дверь за спинами братьев Бакария начала бесшумно открываться. «Хотелось бы все же убедиться, что этого действительно не было». «Вот как», — вкратчиво произнес Флавиус, так же бесшумно подкрадываясь поближе. Значит, слово королева для вас менее убедительно, чем слово того, кто поведал вам обратное. Я ведь не ошибаюсь, он свои слова тоже ничем не подкрепил. Теперь я тем более жажду узнать имя этого выдающегося господина. Братья нервно переглянулись. Флавий положил перед её величеством вновь обретённую папку, почтительно раскрыв при этом и встал чуть сбоку. «Прошу вас ознакомиться с последними новостями и позволить мне пока самому пообщаться с этими господами». «Да, конечно, благодарю», — отозвалась Кира, стараясь скрыть облегчение и уткнулась в папку. На первом листе четким крупным почерком было написано «Делайте вид, будто внимательно читаете. Когда начнется, ваша задача приказать, чтобы меня разместили в одной палате с его высочеством и Виктором. Когда закончится, этих двоих отпустите». что именно должно начаться и зачем почти здорового Флауиса запихивать в одно помещение с тяжело раненым Элмером, и медицинская аномалия из Нового мира в записке не разъяснялась. Итак, господа, продолжал между тем глава департамента. Мне кажется, у вас создалось превратное впечатление касательно того, кто кому должен предоставить объяснения. Прежде всего, я желаю и имею право знать, каким образом вы оказались в столице. Кто вас пригласил или же уведомил об аресте вашего брата? Имя, адрес. Нас известили сразу же после известных событий. Извещение было анонимным. Уверенно отозвался Барсин, и даже Кира поняла, что он врёт. Нажимаяло прикрывает, не иначе. Гонец передал его на словах и скрылся так быстро, словно опасался погони. Мы обеспокоились, послали в столицу верного человека с приказом все разузнать, и, если понадобится, нанять для брата хорошего защитника. «Этот человек может подтвердить ваши слова?» «Ну, разумеется!» Хоя приподнял брови, словно его удивляло такое недоверие. Флавиус не стал далее углубляться в вопрос. Понятно же, что верный слуга подтвердит все, что ему прикажет господин, и проверять это нет смысла. «И вы наняли господина Джемайла. Вы подтверждаете?» — Разумеется, а что с ним не так? Еще наша покойная матушка вела с ним дела. — Это он вам сказал? — Мы сами видели, как он несколько раз наведывался в наш замок после смерти отца, — пояснил Барти. — Сейчас вы приехали в столицу по его приглашению. Он написал, что все усложнилось и может потребоваться наша помощь. — Этот бред насчет тайных убийств вам тоже поведал он. — Он перечислил все слухи, которые ходят по городу, — мешался Хоек. Это был лишь один из немногих. «И пока никто не потрудился их опровергнуть», — подхватил его брат, «однако почему-то допрашивают нас, словно преступника». Плавиус поскучнел и смерил взглядом сначала одного, затем второго. «На данный момент вы подозреваетесь в соучастии, и я мог бы с полным на то правом допросить вас в несколько иных условиях, дабы вы могли воочию увидеть, как на самом деле допрашивают преступников». Дверь громко постучали, и, не дожидаясь ответа, в кабинет ворвался взъерошенный кантор. — Ваше Величество, прошу прощения, это срочно. — Да, — устало отозвалась Кира, видя, что Флавиус не проявляет недовольства прерванным допросом, а даже заинтересовался. — Виктор очнулся, — доложил мистер Алиц. — Вы просили сообщать немедленно, господин Флавиус хотел его сводить на опознание? — На какое еще опознание? — недоуменно уточнила Кира, переводя взгляд на Флавиуса. Выслушав показания пленных, я заподозрила, что среди наёмников были и мерзкие инструкторы. Вероятность мала, но возможно, он кого-то из них узнает. Какого демона он всё это вываливает при посторонних? Забеспокоилась королева, но найти объяснение странному поведению министра не успела. Фав был вдруг пошатнулся, закашлялся и медленно опустился на колени, прижимая ладони к лицу. Когда бросившийся на помощь Кантор подхватил его и попытался поднять, глава департамента на мгновение отняла руки от лица, чтобы опереться о стол, и Кира увидела, что они в крови. Плавиус опять закашлялся, сплюнул кровь и зажал рот рукавом. Его надо срочно отнести в лазарет, забеспокоилась вся Кантор, пытаясь расстегнуть на министре комзол. Плавиус судорожно вздохнул и с трудом прохрипел: "Письма в кармане должны остаться со мной". Хорошо, хорошо, заверила Киров, скакивая. Что происходит, она уже поняла. Такая необычная болтливость Флавиуса могла быть только намеренной, но вот цель происходящего была ей всё ещё непонятна. Я помню, что вы никому их не доверите, они останутся с вами. Охрана, срочно отнесите их господину Флавиусу на третий этаж. Пусть Матресса Стелло лично смотрит и сделает всё возможное, и передайте, что я приказала положить его вместе с Элмером. Она знает последняя комната. Впрочем, я сама с вами пойду. Она обратила взор на притихших братьев Бакари и торопливо дёрнула подбородком вместо прощального поклона. Господа, прошу простить, сейчас мне нет до посетителей. Зайдите завтра или просто оставьте адрес, вам сообчат, если появится известие о вашем брате. Господа не стали настаивать на продолжении беседы. Кажется, они даже обрадовались её окончанию и возможности покинуть это неприятное место свободными. Добравшись до палаты и спровадив охранников, Кира узнала две новости. Одну приятную, другую нет. Насчет Виктора Кантор соврал. Тот, как и прежде, лежал без памяти. Лавиус, как она втайне и надеялась, тоже соврал. Едва избавившись от посторонних, он тут же выздоровел и просил прощения за испорченный ковер. Кира хотела было сказать, что этот ковер испортили еще неведомо когда, и под диваном скрывается прожженная дыра. Но потом решила, что у нее есть и более важные темы для разговора. Что вы задумали, господин Флавιος? спросила она, не особенно впрочем надеясь на ответ. Не хотелось бы сглазить, уклончиво ответил глава департамента, старательно смывая с лица краску. Но у меня к вам будет ещё одна просьба, ваше величество. Любым способом убедите её высочество не показываться здесь после наступления темноты. А она ходит сюда ночью? удивилась Кира. Через каждые 2-3 часа. Но ведь уже известно, что с Селамором всё будет в порядке. «Самый худший прогноз — это глухота и головные боли до конца жизни. Но ведь у него все равно есть азиль». «Вот именно!» — многозначительно изрек Флавиас. «Что вот именно? Что с Элмором все определено!» Криво усмехнулся Кантор. «Но он здесь не один!» Кира вдруг вспомнила, как рыжая верзила всякий раз начинала краснеть и мяться в присутствии принцессы Рейдента, а та, в свою очередь, из просто сдержанной становилась настолько скованной, что начинала походить на скульптуру и тихо ахнула. «Не может быть!» «А то у вас с его величеством было иначе», — фыркнул бестактный мистер Алиц. «Вот не ври, конечно, иначе!» «Ну да, вас пихали в спины с двух сторон всего лишь пару лун», — согласился Диего. Интересно этим двоим, сколько лет понадобится? Астория с мрачно поскрёб трёхдневную щетину, свидетельство тяжёлого стресса и долгих мучительных переживаний, и едовито произнёс: "А я-то наивно полагал, что больших идиотов, чем покойный патрон, не бывает в природе". "На этот раз кто тебе не угодил?" мрачно огрызнулся Саня. Теперь к твоим поддельникам, прозевавшим Элмора и его рыжего приятеля, присоединился и борода со своей шайкой, уточнила Астория. «О небо! Уж его-то я считал надежным исполнителем! А этот лопух все-таки упустил Флавиуса! Мало того, он еще и прощелкал изъятие писем!» «Что доказывает, — язвительно заметил агент Сидоренко, — отсутствие связи между техническим прогрессом и тупостью!» «Господа! — поморщился Джемайл, — прекращайте ругаться! Я рассказал вам все, что принесли из дворца братья Бакари. Теперь не пора ли вам отсюда убраться?» Я на 100% уверен, что Флавиус им не поверил. Как только он акклимается, первым делом возьмётся за меня. Мне самому не помешало бы убраться подальше. А если тут найдут ещё и вас? Ну успокойся. Лёгочное кровотечение удержит его в лазарете как минимум на несколько дней. Как будто ему некого послать, кроме себя самого. Вы правы, господин Джимайл, вздохнул Саня. Мы уйдём завтра утром. Я уже получил инструкции. в которых не учтино, что Флавий смылся вместе с письмами. Элмор выжил, а новый агент вот-вот опознает среди убитых двух своих бывших сослуживцев по Капе, которых вы так удачно завербовали. Местному он скорее всего не скажет, но кому-то доложит обязательно. Но доложить и я могу. А что толку-то? Здесь из наших только ты да я, и даже оружия-то у нас нормального нет. Нормального, презрительно скривил губы Астуриус. — Как мне бесит ваш снобизм, ты бы только знал. — Ну, была бы у тебя хорошая снайперка, и что? Что, ты бы сумел застрелить трех человек, лежащих темной ночью в темной комнате? — Ну, хотя бы попытаться можно. — Попытаться можно и так, — в сердцах бросил мистер Алиец, уставившись на свой пояс с оружием, валявшийся на стуле. — Я бы даже попытался, если это чем-то поможет. — Конечно, поможет. Все вернется на исходной позиции, когда у сторонников короля не было никаких доказательств. И можно было распространять нужное нам настроение, но толку мечтать, всё равно добраться до Флавиуса и его писем просто невозможно. Для неумек вроде вас и правда невозможно, скорее задумчиво, чем извивительно подтвердил Асториус. Джимайл, а у тебя план дворца Телеку? Ты что, хочешь сам слозить? Испугался Саня, догадавшись, к чему идёт. Ты хоть представляешь, какая там сейчас охрана? Ещё бы. подтвердил вор, расстилая перед собой протянутый лист. Они сказали третий этаж, последняя комната, взгляни. Там мост почти рядом, только подняться на этаж. Мост перегорожен и заминирован, а на этажах полно охраны. Ну, если рассчитывать пройти по мосту парадным маршем, прогноз получится печальным. Опять ударился в извилистость Астуриус. Но у него ведь есть ещё и перила. Не думаю, что их тоже заминировали. А что до стража на этажах, то по ним никто шляться и не собирается. Я понимаю, при таком высоком уровне развития цивилизации люди не просто теряют навыки лазания по стенам, но даже забывают, что такой метод передвижения когда-либо вообще существовал. Но хотя бы догадаться можно было? А ты сможешь, — обеспокоился господин Джемайл. Я-то помню, что 20 лет назад ты мог залезть куда угодно и вылезти обратно незамеченным. Но сейчас уже и возраст не тот, и специализацию ты давно сменил. Асториус чуть усмехнулся. «Не сменил, расширил». «Не переживай, уж один этаж я точно одолею. Мне нужна будет веревка, костюм, стеклорез и... Ах да, фонарик не нужен, у меня прибор ночного видения остался при себе». «А где же взять глушитель?» — запричитал Саня. «Ты ведь переполошишь всю охрану первым же выстрелом». Мастер-вор в последний раз ухмыльнулся и любовно погладил ножны. «Открою тебе великую тайну». Кроме пистолета с глушителем, на свете уйма другого бесшумного оружия. Это место Кантер узнал с первого взгляда, тот самый пустой пляж на Егинском побережье, где Ольга познакомилась с Гиппократом, а их величество смущали общественное спокойствие и публичным исполнением супружеского долга. На этот раз король был один. Он тихо сидел на берегу с трубкой в зубах, бессмысленно таращился куда-то вдаль. Где море сходилось с небом, и его нескладная, долговязая фигура, традиционно сложенная втрое, маячила на фоне заходящего солнца, словно вырезанная из бумаги. Сердце несчастного кабальеро подпрыгнуло чуть ли не до самого горла, и он ринулся напрямик через пляж, вязя в песке, чтобы удостовериться, что это не картинка, не чучело, не декорация, а действительно живой, настоящий шелар, который может точно сказать, где сейчас Ольга, что с ней и почему её сон невозможно найти. Примерно на полдороги он не выдержал и заорал на весь пляж, так что гуляющие по песку чайки испухнули, заметались и приполошённо голдя. Король чуть повернул голову и вскинул руку в безмолвном приветствии. Больше он не сказал ни слова и не пошевелился, пока между ними не осталось всего несколько локтей. Только тогда он обернулся и укоризненно произнёс: "Кантар, неужели это действительно необходимо так карать?" "Де Ольга", выдохнул Кантар, весело подая рядом. Стинь всё в порядке, успокойся, умоляю. Кстати, поздравляю, у тебя прелестная, очаровательная дочь. Так вот почему только и смог простонать Кантер, получив наконец ответ на мучивший его вопрос, где они были всю ночь. Почему ты не нашёл нас прошлой ночью? Без ошибочно отгадался король. Да, именно поэтому. Мы не спали. Извини, конечно, что тебе пришлось понервничать, но дети не спрашивают нашего мнения, когда им появляться на свет. Но ей сейчас не нашел Ольгу. Шалару стало сгорбился и опять устроился на море. Попробую чуть позже. Наверное, малышка проснулась и Ольга её кормит. А пока у нас есть немного времени, расскажи, что там у вас случилось, чем всё кончилось и что с Кирой. Кантор только сейчас сообразил, что бедный король точно так же, как и он, мучается неизвестностью и почувствовал себя эгоистом и свиньёй. У нас тоже всё в порядке, но почти Мы отбились, Кира цела невредима, у нее все под контролем. Флавиус нашелся, вот только Элмар ранен, но ну, не смертельно, он выживет, все будет хорошо. Доктора сказали, что от пары переломов не умирают. Я так и знал, безнадежно вздохнул король. Он все же не усидел, когда все началось и ринулся на подвиги. Но все могло быть намного и хуже. Попытка утешить получалась слишком откровенной и довольно глупой, но промолчать Кантор не смог. Слишком уж убитым выглядел король. Причём ещё до того, как узнал, уж не умалчивает ли он о чём-нибудь, что могло бы слишком расстроить Аписедника. Да я понимаю, но всё равно а не обращаю внимания. Я просто устал, я перенервничал и немного пьян. Ты виделся с отцом, с дядешкой или ещё с кем-нибудь? У них там что? Я имею в виду, есть ли новости от наших метров? Сегодня они должны были провести какой-то эксперимент, обещали, что если всё получится, то в течение дня-двух они вернутся. Но точно выяснить я не успел. Мы с папой разругались в дребезги, и я от него удрал. А Дэна искать побоялся, потому что от него удрать у меня не получилось бы, если что. Сегодня обязательно найду и расспрошу. Папа не велел искать его самого, пока его родственники не подтвердят, что он остался жив после эксперимента. Знать бы, что же они там наколбасили. Узнаю Дэна, он должен быть в курсе. А что с Виктором, он вернулся? «Вернуться-то он вернулся», — вздохнул Кантор. «Но в каком состоянии? У него там такая история вышла?» «Все же подстава», — догадался Шелар. «А что с ним сделали? Он хотя бы смог сохранить рассудок? И что они успели от него узнать?» «Да ничего не успели. Только притащить его на одну из своих подпольных точек, себе же на беду. Он сказал, что связался со своей начальницей и передал все их коды и схему сети». А если на других точках не успели что-то заподозрить и перекрыть доступ, то тёмная консилярия уже всех повязала. А даже если и успели, кабины Вареха и Донриси, они по-любому потеряли вместе с людьми, которые там были. Молодец какой, с искренним восхищением произнёс король, но такой успех я даже не рассчитывал. Значит, помимо того, что им не удалось захватить дворец, они ещё и кабины потеряли. Вот что, Кантер. Ты обязательно навести своего дядешку и выясни, не передавал ли Раил каких-нибудь новостей. Точнее, меня интересует один конкретный расклад. Удалось ли ему полностью устранить угрозу или же у противника остались ещё возможности для манёвра? Если верно первое, спроси бы инструкцией для нас. Если же второе, передай, что если Вая молоко и бадали, ждать нет времени. Новый удар постараются нанести в ближайшие дни, пару дней. Какое молоко? не понял Кантер. Он знает, это кодовая фраза. Если на этот случай Райл предусмотрел другие варианты, выслушай и вернись ко мне. Если же других инструкций не поступит, ты должен будешь сделать следующее. Сразу после беседы с Деном навестишь Элвиса, пофтнети Александра Амарга, Агнессу и Лао. И от моего имени передашь им всем ту же самую кодовую фразу. Время сливать молоко. «Александру, помимо этого, передай, чтобы отослал Хриса к вам. Когда проснешься, предупредишь Киру и Флавиуса, что я запускаю последний вариант, он тоже в курсе. Прежде всего, упрямо скрипнул зубами Кантор, я собираюсь повидаться с Олигой, а потом уже бегать по снам и разливать всем молоко. Вы где сейчас? Вас можно забрать домой или без телепорта это будет слишком далеко?» Король в очередной раз вдохнул. «Без телепорта это будет вообще никак, да и с ним не очень». «Мы в лесу у семерки. Именно поэтому я прошу срочно вернуть домой Хриса. Он будет нужен, и чтобы как можно быстрее забрать нас с Ольгой. Даже если маги все-таки вернутся, вряд ли кто-то, кто кроме Пьера, знает ориентиры этого забытого всеми богами места. И напоследок, если получится, забеги еще раз ко мне и расскажи, что в итоге получилось». «Постараюсь», — пообещал Кантор. «Если только вы не вскочите ни свет, ни заря, как обычно». «Попробуй». «Может быть, и не вскочу. Прошедшую ночью я не спал, поэтому вполне вероятно, что этой просплю дольше. Но на всякий случай долго не задерживайся, а то я знаю тебя. Ты как увидишь Ольгу, так и засядешь с ней до утра любезничать. А время не ждет. И на еще один всякий случай, если мы все же не увидимся до завтра, разговоры о вмешательстве высших сил и выступившем из могилы родоначальники уже пошли? — Не знаю, — признался Кантор, — но Кира уверена, что пойдут обязательно». Передай ей, что если она хочет поддержать эту легенду, пусть позаботится о том, чтобы не всплыла правдивая история происхождения этого мистического звука. — Шибануться об сарай не удержался Кантор. — Мы-то там все-все головы изломали, а вы, сидя здесь, уже все знаете. — Знал бы и ты, если бы был по чуточку понаблюдательнее. В усыпальнице прячутся трое бывших солдат повелителя, которые вовремя догадались дезертировать. По ночам они выбираются наружу подышать воздухом и по всей видимости заметили угрозу раньше всех. Аманн всегда отличался сообразительностью, и идея запереться в своём убежище и поднять переполох оттуда наверняка принадлежала ему. Поэтому пусть Кира позаботится, чтобы их не обнаружили раньше времени, и при первой же возможности тайком отправили домой, желательно не обижая при этом Всё-таки они спасли нас всех и заслуживают милости. Я передам, кивнул Кантер. Если это всё, то побегу дальше. Чем раньше я всех обойду, тем больше вероятности успеть вернуться к вам ещё этой ночью. Беги, конечно. Шлар опять отвернулся и уставился вдаль, словно избегал смотреть в глаза. Я буду ждать здесь. На этот раз отыскать Ольгу удалось очень быстро, хотя её сон не показался Кантеру подходящей обстановкой для радостной встречи и поздравлений. Ведняшка валялась под каким-то облезлым кустом, в грязной луже жалобно причитала о своём извечном невезении, одновременно пытаясь натянуть пониже подол. Рядом стоял на коленях личный его величества, наровя этот самый подол задрать. Вокруг беспомощно топтались все мужчины семёрки, а чуть поодаль валялся в оборке безмозглый претендент на престол. Дали зловещие плотоядно выли в волки. "А ну идите все домой", решительно расталкивая зрителей, приказал Кантер. И вы, ваше величество, тоже. Этого недоумка заберите. Дальше я сам. Ольга прервала причитание, натянула все-таки юбку на колени и уставилась на него с опасным удивлением. Это сон, поспешно объяснил Кантер, присаживаясь рядом. Тебе все это снится. На самом деле ты уже родила, и все не так ужасно, как тебе кажется. Ольга простонала что-то невнятно и бросилась ему на шею. — Господи, это ты, живой! — Конечно, живой. А что мне сделается? — Только не плачь, ну не сейчас, я тебя прошу. «Неужели все было так страшно, что теперь подобное тебе снится?» «Диего, ты не представляешь!» вскликнула Ольга, привычно уткнувшись носом в его плечо и не ослабляя объятий. «Ты вообразить себе не можешь! Какое-то было чудовищное позорище!» «Ну все, все, все! Ну не плачь! Оно ведь уже закончилось, уже все в порядке! Если, конечно, король мне не соврал!» «Оно-то закончилось, но я этого, наверное, до самой смерти не забуду!» «Глупости! Если надо будет, попрошу папу заблокировать тебе память! И всего-то...» — С тобой правда все в порядке? И с малышкой? — Не знаю, наверное. Я же не разбираюсь. — А что говорит Жустин? — А да ее там нет. Вот тут уже испугался и Кантер. — Как нет? А кто же роды-то принимал? Лично его королевское величество собственной персоной прорыдала Ольга, бессовестно утирая нос о его камзо. — Я же говорю позорище, не представляя, как он сам это пережил. Кантер понял наконец, почему Шелар... Этот странно вёл себя, и почему-ну стал переменерничал и немного пьян. Но всё же попытался хоть немного утешить рыдающую жену. Ой, да пусти, б... его величество человек без предрассудков, вряд ли его сильно потрясло то, что ему довелось увидеть. И тебе нечего стесняться, всё происходившее совершенно естественно и нормально. Может быть, но мне всё равно было ужасно неловко. А уж ты бы видел короля, камень на физиономию он делать умеет в любых обстоятельствах. «Но какого она была цвета?» «Да это все мелочи. Это пройдет и забудется. Лишь бы с тобой и с ребенком все было в порядке. Это главное. А у тебя молоко хоть есть или как у Киры?» «Еще не знаю. Я вообще-то до сих пор будто в полубреду после всего этого. Диего, вы же нас как-то заберете, а? Я боюсь, вдруг там, ну, что-то не так. Вдруг у меня и в самом деле молока не окажется. А тут глухой лес, ни врача, ни кормилиц, ни даже козы завалящий». — Обязательно заберем, — заверил ее Кантор. — Если не получится с телепортом, я сам сяду на дракона и прилечу за тобой. Все будет хорошо. Обещаю. В ответ на это запросто можно было услышать весьма неприятное напоминание о том, что самого лучшего доктора и мага, чтобы обезболил, он ей тоже как-то обещал. Но Ольга то ли забыла, то ли проявила такт и великодушие. — Вот значит как. Задумчиво покачала головой Морриган, изучая покрыто рунами лист бумаги. Да, представь себе, развёл руками мэр Вильмир. А что ещё мог придумать некромант? Так вы разобрались влез в лес разговоры знающая от любопытства Ален. Но расскажите же, далёкому от некромантии и законопослушному магистру, в чём состояла суть этой великой тайны, над которой мы бились целых полгода. И Селантию, наверное, тоже будет интересно, правда? Тебе известна разница между нижети у стабильный и призываны. Устало переступил копытами метрах Герон. Ну, хотя бы теоретически, разумеется, стабильнее жить автономно. Будучи однажды создана, она не нуждается далее в магической подпитке. Ей может существовать отдельно от мага. Призванная поднимается временно и держится на силе заклинателя, а лишившись поддержки, немедленно само самоуспока... успокаивается. Знаю, конечно, это основы теории магии, хмм, это принцип, кажется, не только в некромантии применяется. Вот принцип стабилизации нежити и был использован как основа для ритуала, объяснил Вельмир. Только вместо опорных связок стабилизируется сам канал силы. Значит, вы сможете повторить ритуал и сделать нас всех такими же невосприимчивыми к излучению, как и маги повелителя? Робко подал голос Мафей, которому не терпелось скорее приступить к практике, а теорию оставить до лучших времён. Именно этим мы сейчас и займёмся. — пообещал наставник. — С вашего позволения начать я хотел бы с себя. — Нет, давайте начнем с меня, — заволновалась Морриган. — Да бросьте монетку, что ли, а то вы до завтра будете взвешивать меру ответственности и выяснять, кто же должен рискнуть первым, — сердито бросил мэтр Максимилиана. — По мне, так начать следовало с мафея, чтобы, пока вы разберетесь с остальными, он слетал домой и привел Орландо. — Ни за что! — хором отчеканили Вельмир и Морриган. Довольно этих глупых пререканий, вмешался Хирон. У кого есть монетка? А смысл подбрасывать монету, если любой из нас может её пролевитировать, как ему угодно, засмеялся Ален. А смысл в том, сурово нахмурился кентавр, что все остальные будут следить за чистотой эксперимента. Пойманный на жульничестве автоматически считается проигравшим. С чистотой эксперимента всё же возникли сложности. Монетка то повисала в воздухе, то вставала на ребро, то вовсе улетала под потолок, а определить проигравшего было невозможно, потому что жульничать пытались оба участника, и видно было, что отступать не намерен ни один. Аллен посмеялся и предложил тянуть спички, и тут же возник новый спор, кому тянуть первым, потому что и Вильмир, и Морриган прекрасно произразивали длину спички сквозь ладонь. попробовать писать номера на бумажках, почтенные магистры дружно сцепились в одну и ту же и два не подрались. Кончилось всё тем, что утратил терпение даже Святой. Вырвав из рук метра Алехандра кастрюльку с бумажками, он сунул её метру Максимилиану и велел тянуть, подной по не глядя. Тот поспешно запустил руку внутрь и вытащил сжатый кулак. "Кому?" сурово попросил Эль. "Мафию", упрямо заявил метр. "Показывайте". На бумажке оказался номер 3. Следующую вам открывайте девятый. Далее Мориган, пятый. Так не пойдёт, возмутилась Мотресса. Должен быть первый или второй. Потом пересчитаем, у кого из вас двоих номера кажется меньше, тот и будет первым, а другой будет вторым, а остальная очередь сдвинется. Продолжайте. Метр Лихандра, седьмой. Ну вот, огорчился мистер Олейт. Это пока до меня очередь дойдёт, давно за полночь перевалит. Ничего страшного, уверенно успокоил его Вельмир. Даже если придётся работать всю ночь, обоработаем всех. Спрыгнув на балкон второго этажа, Астурий остановился, перевести дыхание и начал изучать стену, по которой ему предстояло забраться. Задача не выглядела особо трудной, и он мимоходом подумал, что все эти дворцы и особняки словно нарочно приспособлены для того, чтобы хороший вор мог в них забраться и беспрепятственно перемещаться. Всевозможные карнизы, украшения, балкончики и прочие архитектурные излишества сводят на нет любое количество охраны в коридорах. К тому же наивная королева так мудро сосредоточила все охраняемые объекты в одном месте, что просто смех разбирает. Несколько минут несложной акробатики, аккуратная дыра в стекле, легкий поворот, вот мы без проблем попадаем в особо охраняемый лазарет, где лежат в одной комнате сразу три главных свидетеля. Гениально, до да умиления. Надо только проверить, нет ли в комнате охраны. Несмотря на то, что всё пока шло гладко, Астуриус всё больше одолевало смутное беспокойство. Однако он не мог пока точно определить, нюхли сигналят о конкретной опасности или всего лишь привычная постоянная готовность к неприятным сюрпризам судьбы, играющая с ним злую шутку. Вероятность наткнуться на засаду существовала, и отбросить её было никак нельзя. Когда имеешь дело с Флавиусом, надо всегда учитывать вариант с ловушкой. Из-за этого и не мог определить мастер вор, чего больше в его ощущениях сознательного расчёта или мистического нюха. В любом случае, позаботиться о запасном варианте стоило, поэтому он привязал к перилам верёвку, старательно отмерил такую длину, чтобы при необходимости можно было спрыгнуть и не долететь до земли каких-то несколько локтей, и обвязал второе конец вокруг пояса. Даже если его действительно ждут, эта нехитрая страховка поможет быстро ускользнуть, но задача тогда останется невыполненной, и жизнь сильно осложнится. Добравшись до нужного этажа, он некоторое время постоял на карнизе под окном, прислушиваясь к происходящему внутри и пытаясь уловить возможные признаки засады. Группа захвата обязательно выдаст себя какими-нибудь движениями. Если прислушиваться и присматриваться достаточно долго, люди дышат, двигаются, иногда даже переговариваются и курят. Внутри было тихо, и тени, отгорящие внутри свечей, не шевельнулись на занавески. Выждав еще немного, Астурец взялся за стекло. Он пришел. Расчет был верен. Каким бы подозрительным не выглядел слишком удачный слив информации, как бы рискованно не было в такую минуту лезть в самое логово врага, он все же пришел, потому что он не мог не прийти. И два слышны скрип стекла с действия тому. Конечно же, он пришёл лично, потому что действовать надо срочно, а другого вора, равного мастеру по квалификации, под рукой не оказалось. Сейчас он вынет вырезанный кусок стекла, бесшумно отодвинет чехолду и откроет окно. Осторожно заглянет между опущенными шторами и увидит, что в комнате чисто, никакой засады, никого постороннего, только три пациента мирно лежат в своих кроватях, кто спит. а кто и без сознания. Тогда он просунет голову дальше и осмотрит ближние углы, потолок под окном и пространство между шторами и стеной, и окончательно достоверится, что посторонних в комнате нет. Их ведь и в самом деле нет. Мастер Асториус не единственный, кто предпочитает особо важные дела выполнять лично. Коротенькая стрела карманного самострела чуть дрогнула, поднимаясь и замерла. нацелившись на то место, где должны были появиться ноги незваного, но весьма ожидаевого гостя. Смазанный парализующим зельем наконечник застыл в ожидании цели. Конечно, яд был надежнее, но убить, не допросив такой ценный источник информации, непозволительное расточительство. Створки все-таки скрипнули, едва слышно, но прокол на лицо. Нервничайте, мастер! Теперь дождаться, когда он отпустит вторую ногу и сделает шаг. А это еще выброситься в окно и лови его потом. Но не затягивать, иначе успеет заметить, что дыхание доносится не с того места, где лежит предполагаемая жертва. Вот он остановился. Наверное, что-то насторожило. Все, ждать больше нельзя. Стрела вошла четко в колено, чуть выше сапога. Астурис, наверное, успел понять, что влип, рвануться в сторону окна, но даже если бы он и успел спрыгнуть, теперь это его уже и не спасло бы. В следующий миг он грохнулся об пол всем телом, выронил нож и внезапно исчез прямо на глазах. Прежде чем охотник успел осознать масштаб и последствия своего поражения и найти ему объяснение, на соседней кровати приподнялась над подушкой растрепанная рыжая башка, и слабый, но весьма недовольный голос поинтересовался «Что за фигня?» «А если он не ушел?» — мелькнула паническая мысль. «Если только спрятался и продолжит свое дело, как только все утихнет. Надо срочно обыскать все с учетом возможной невидимости». как бы нарочно, чтобы ещё более усложнить ситуацию, дверь открылась и на пороге появилась медресса Тереза с лампой в руках, совершенно неучтённая в планировании посторонняя величина, которая вообще должна сейчас спать. Что здесь за грохот? строго спросила она, проходя внутрь. Что упало? У вас всё в порядке? А почему окно открыто? Под туфелькой что-то звучно хрустнуло. Это ещё что? В следующий миг недоумение в голосе юной медрессы сменилось искренним негодованием. Господи, да что за свинарни здесь развели? В палате интенсивной терапии ползут какие-то гигантские насекомые. Неужели? Не веря в такую удачу, он всё же осторожно выглянул из-под кровати. Да, сегодня Бог покровитель оказался на правильной стороне. В задницу демона всю и всю потерянную информацию, чего она стоит сравнений с тем, что свершилось несколько мгновений назад. Это не я, стопудово. отозвался так не вовремя очнувшийся Виктор. Я же полную дезинфекцию проходил, но никак не мог с этого рака навести. А это ещё что за жмурки-пряталки? ещё пуще вознегодовала Тереза. Где, господин Флавियस? Господин Флавियस, вы должны лежать в постели, почему вы залезли под кровать? И кто лежит на ней? Прошу извинить меня, того требовала государственная необходимость, пояснил Флавियस, разгибая спину и удовлетворённо разглядывая раздавленного скорпиона. А вот это откуда здесь взялось? Вы можете мне объяснить? Неунималась госпожа доктор, обличающая, указывая на скомп туфельки на свидетельство впиющей антисанитарии. Флавियस поразмыслил и решил, что истина в данной ситуации не принесёт ничего, кроме огорчения и расстройства. Вероятно, влетел в окно, с обычным непроницаемым видом предположил он. И хотя скорпион выглядел безнадёжно расплющенным, всё же для гарантии старательно додавил его каблуком. «Просто выбросьте его в мусор и не беспокойтесь, я сию минуту вернусь в постель». И направился к своей кровати, где трофейный зомби честно шевелил грудной клеткой, имитируя дыхание, как ему было велено. Через полтора шага глава департамента все же не выдержал, остановился и, тщательно подбирая слова, добавил. «Кстати, мой нюх мне подсказывает, что очень скоро к нам вернется наш придворный маг. Так что за жизнь кавалера Лавриса Можно не опасаться.